Глава третья. Гибель Башков. «Мое поколение взрослело в атмосфере неопределенных девяностых, на Симпсонах и Южном парке, в которых ирония и цинизм культуры постмодернизма стали неотъемлемой установкой, проникшей в нас. Евгений Молодцов. То, что мир утратил свой стержень – жиль де и Феликс Гватари напишут в книге «Тысяча плато» еще в конце 70-х годов прошлого века. И мир, о котором они говорят, это ни в коем случае не мир политического. Даже несмотря на то, что это второй том капитализма и шизофрении, это мир не политического, а социального. Когда создавались «Тысяча плато» и «Антиэдип», первый том «Деологии», Ни у кого и в мыслях не было, что Холодная война вот-вот закончится, что пойдет не только Берлинская стена, но и весь советский лагерь, включая его оплот – Советский Союз. Этого не могли вообразить ни в самом СССР, что наглядно показывает Алексей Юрчак в своей замечательной книге с говорящим названием «Это было навсегда, пока не кончилось». Ни в остальном мире, снаружи советского лагеря. Сама сущность холодной войны заключалась, казалось, в этом специфическом замораживании, обездвиживании, тотальном параличе системы, балансе сил без баланса, установившемся окончательно и бесповоротно именно в 70-х. Иными словами, Делёс и Гватари фиксируют распад, происходящий изнутри системы, но не системы как таковой, не ее конструкций или способов организации ее внутренних механизмов, а того самого материала, из которого эта система состоит. Сам этот их двухтомник — по сути своей идеальное воплощение постмодерна. Он написан на языке постмодерна, у него драматургия постмодерна, Наконец, он буквально свидетельствует постмодерн своим шизоидным содержанием. Впрочем, авторы сравнивают свою книгу и мир и приходят к выводу, что она не дотягивает до того хаоса, каким стал мир. Потому указать единственную причину, почему у делёза и Гватари возникло это машинное ощущение времени, вряд ли возможно. Это и влияние третьей информационной волны с его постмодернистскими спазмами, и то разочарование, которое испытали интеллектуалы по всему миру, осознавшие после трагических событий 1968 года, что кардинальные изменения в отношениях человека и государства невозможны. И тот, наконец, экзистенциальный кризис, о котором в своем «Одномерном человеке» пишет Герберт Маркузе а Ги Дебор в «Обществе спектакля». Цитата. «Постмодернизм сигнализирует о смерти таких метанарративов, скрытые террористические функции которых предполагали обоснование и легитимацию иллюзии универсальной человеческой истории», пишет знаменитый британский философ и литературовед Терри Иглтон в 1987 году. «Сейчас мы находимся в процессе пробуждения от ночного кошмара современности с ее манипулятивным разумом и фетишем тотальности», и перехода к невозмутимому плюрализму постмодерна этого гетерогенного ряда жизненных стилей и языковых игр, который отверг ностальгическое стремление тотализировать и легитимизировать самое себя. Наука и философия должны избавиться от своих грандиозных метафизических притязаний и посмотреть на себя более скромно, как на очередной набор нарративов. Конец цитаты. Информационная эпоха парадоксальным образом оформила развод интеллектуалов и мира, который они пытались до сего момента осмыслять. Их даже постмодернистский язык уже более не годился для того, чтобы схватить нарастающий хаос системы. Их книжный мир уже никому не был нужен, не говоря уже о том, насколько он стал для этого мира непонятен. Наша естественная социальность, как мы помним, ограничена. Когда количество людей в социальной общности ее превышает, она разбивается на социальные фракталы, сосуществование которых возможно лишь в рамках более-менее общей концептуальной матрицы, некой общей ментальности и кристаллизуемых в ней ценностей. Выход интеллектуалов из этой игры, утрата ими этой наиважнейшей для социума функции, стали фатальными для системы. Сначала они сами, по своим мотивам, о которых мы говорили, близили постмодернистский плюрализм, торпедируя системы знаний и авторитеты, растворяя дихотомичность ценностей и децентрируя самого человека. Примечание. Модернистский способ мышления состоит в противопоставлении субъекта – объекту, части – целому – Внешнего – внутреннему, периферии – центру, нижнего – верхнему, мужского – женскому, научного – профанному, классического искусства, массовому и так далее. Конец примечания. Но теперь они оказались в мире, где все их мечты сбылись. Абсолютный плюрализм мнений, знания, лишённые всякого авторитета, субъекты бесценностей и центра. Да – Следствием их работы, неожиданным для них самих, стал тот самый новый человек, которому они были абсолютно не нужны. Если раньше наука, культура, искусство, политика, бизнес были безусловной вотчиной элит, аристократических, политических, культурных, финансовых и так далее, то теперь туда хлынули огромные массы людей, получивших недоступное прежде высшее образование. Отдельный вопрос, насколько это было правильно и справедливо. Но правда в том, что эти прежние элиты существовали в кругах, которые за рядом исключений были почти непроницаемы. Точнее, был очень высок порог входа в эти социальные общности, а потому происходил постоянный социальный естественный отбор. Это развенчивание элит как людей особого сорта лишь усиливалось новым всплеском гуманистического дискурса. Сразу после Второй мировой войны необычайную популярность получили Абрахам Маслоу, Эрих Фромм, Карен Хорни, Гордон Олпорт, Карл Роджерс, Виктор Франкл, Ролла Мэй и другие столпы гуманистической психологии, а затем стали системно развиваться различные практики эмоционального интеллекта, осознанности, установки на рост и так далее. На фоне декларируемых прав и свобод, демократизации всех сфер жизни, либерализации экономики и так далее, всякая непроницаемость стала более невозможной. Цитата. Все общества нуждаются в какой-либо легитимирующей формуле власти, пишет знаменитый американский социолог, автор теории постматериализма Рональд Инглхард. Решения их лидеров только в том случае не опираются исключительно на принуждение, когда они воспринимаются как легитимные. Одной из центральных компонент модернизации был сдвиг от религиозной к рационально-бюрократической власти – оправдываемой претензиями на то, что правящие институты содействуют общему благу. Важной же компонентой сдвига постмодерна является сдвиг, отвращающий и от религиозной, и от бюрократической власти, и приводящий к снижению значимости любых видов власти и авторитета. Ибо послушание власти сопряжено с высокими издержками, личные цели индивида приходится подчинять целям более широкой субъектности. Но в условиях неуверенности в завтрашнем дне люди более чем охотно идут на это. Наоборот, условия процветания и безопасности способствуют плюрализму вообще и демократии в частности. До недавнего времени небезопасность была существеннейшей составляющей положения человека. Лишь недавно появились общества, где большинство населения – не ощущает неуверенности относительно выживания. Так и досовременное аграрное общество и современное индустриальное были сформированы ценностями выживания. Сдвиг же постмодерна привел к яственному уменьшению знания, придаваемого любым формам власти и авторитета. Постмодернизация представляет собой сдвиг в стратегиях выживания. Модернизация знаменовалась потрясающим успехом в деле увеличения продолжительности жизни, но отдача от нее в передовых индустриальных странах стала уменьшаться. Акцентируя конкуренцию, она уменьшает риск голода, зато приводит к нарастанию психологического стресса. С переходом от модернизации к постмодернизации траектория перемен сдвинулась от максимизации экономического роста к максимизации качества жизни. Конец цитаты. Рональд Инглхарт говорит о том, что в обществе постмодерна утрачивается возможность управления процессами, протекающими в самом этом обществе. Дискурсы, которые создавались элитой и определяли когнитивную сетку для лиц, как сейчас любят говорить, принимающих решения, стали рассыпаться, как рассыпались и сами эти группы, принимающие решения. Таким удивительным образом между обществом и политической номенклатурой возник фундаментальный разрыв Если в прежние времена интеллектуалы толковали действия лидеров и правительств По сути, разъясняя им, что и зачем они делают А с другой стороны, объединяя социальные группы в определенные диспозиции к ним То теперь эта условная связь оказалась разорвана Выброшенные за ненадобностью книжные люди, как оказалось, имели очень большое, а, возможно, ключевое значение для существования общества как целостного организма, были его нервной системой, связывающей центральные отделы со всей периферией. Теперь единственные собеседники политиков — это социологи, а точнее даже социометристы, социологи статистики, И, конечно, политконсультанты, которые говорят не то, что они, политики, делают, а то, что им следует делать для того, чтобы дальше оставаться политиками. Политический класс, поменяв неприятных интеллектуалов на покладистых политконсультантов, оказался завернут на самого себя, словно бы змея, проглотившая собственный хвост. Самодовольно и абсолютно самодостаточно он пожирает собственное властное когда-то тело. Что касается общественных групп, так называемого общества, то они также оказались в очень странной для них ситуации. Без поводырей. В 1972 году выдающийся социолог, мыслитель Пьер Бурдьо написал статью «Общественного мнения не существует», где объясняет, что общественного мнения не существует в том виде, в котором мы его себе представляем. Мол, люди думают так-то и так-то. Нет, социальные поля и практики куда сложнее, их нельзя так анатомировать. С другой стороны, у общества всегда были те, кто дискурсивно заполнял эту пустотность, по сути выражал это отсутствующее общественное мнение, создавал его форму, передавал его суть, был его глашатаем. И это те самые интеллектуалы, с которыми у общества постмодерна произошел развод». Теперь представители тех самых социальных групп, освободившихся от рационализирующего и легитимирующего диктата, с удивлением оглядываются по сторонам в поисках образа будущего. «Куда он делся?» — словно бы спрашивают они, даже не догадываясь, что его никогда и не было. Однако всегда были те, кто мог его сделать, те самые интеллектуалы. Но сейчас, когда эти башки сброшены с постаментов авторитета и объявлены ненужными, будущего больше не будет. Не только у общественного мнения, но и общество. Ни политики, ни социальные группы, общество не поняли, насколько в разных плоскостях теперь проходит их жизнь. В какой-то момент все это стало очень напоминать поздний СССР, где ходила поговорка «Вы делаете вид, что нам платите», а мы делаем вид, что работаем. Примерно в этой же логике взаимного надувательства существует и нынешний политический класс. Вы делаете вид, что мы вас представляем, а мы делаем вид, что занимаемся управлением в ваших интересах. Это глобальное изменение самой сути политики, но о нем, кажется, никто толком даже не задумался. Разумеется, оплакивание прежних башков не имеет ни малейшего смысла, Но у нас была работающая модель, на которой постмодерн поставил жирный крест, высветив как раз альтернативы прежней системе организации общества и знаний. Примечание. В частности, например, права человека стали с определенной избыточностью распространяться на группы лиц, которые прежде воспринимались как маргинальные или неполноценные. Инвалиды, психически больные, национальные и сексуальные меньшинства – И так далее. Конец примечания. Все, что казалось хоть сколько-то революционным, конфликтным, вызывающим, противоречивым, необъяснимым, использовалось постмодерном как средство борьбы с пережитками своего культурного предшественника. Развенчание элит. Другого формата управления государственными и общественными системами, кроме как через элиты – Раньше просто не существовало. Даже большевики, писавшие на своих знаменах о власти крестьян, рабочих и солдат, рассуждавшие о кухарках и бедноте, едва придя к власти, тут же принялись создавать свою собственную элиту, задача которой входила управлять народом и страной, и в управленческо-производственном смысле, и в культурно-идеологическом, и во всех прочих. Военная элита, научная элита и так далее. Сама возможность существования элит определяется асимметрией знаний. Если вы знаете что-то, чего не знает другой человек, вы можете использовать это преимущество и влиять на его поведение. Именно эта стратегия всегда лежала в основе управления обществом. Примечание. Феномен впервые был подмечен Кеннетом Эрроу, будущим Нобелевским лауреатом по экономике, когда он проводил исследование, которое было опубликовано в статье 1963 года «Неопределенность и экономика благосостояния в здравоохранении». Конец примечания. Но информационная волна изменила эти отношения власти, приведя систему в неравновесное состояние. Нет, она не обеспечила нас равным знанием, как можно было бы подумать. Она, с одной стороны, создала иллюзию равенства знаний, а, с другой стороны, парадоксальное незнание, когда никто из двух сторон отношений, ни тот, кто призван управлять, ни те, кем должны управлять, не понимают, что знает другой. Поскольку же управление обществом в каком-то виде власти необходимо, то она стала действовать в духе информационной волны, что наглядно продемонстрировал Барри Левинсон в своем знаменитом фильме «Хвост виляет собакой». Сейчас, когда граждане знают о каждом чихе главы государства, могут следить за движением его самолета онлайн, а еще написать ему в Твиттер «Доступ, ограничен на территории РФ», невозможно даже представить, что еще совсем недавно Франклину Рузвельту, четыре раза избиравшемуся президентом США, Удавалось довольно успешно скрывать от большинства своих избирателей и даже многих политических лидеров других стран, что он стал, по существу, инвалидом-колясочником из-за перенесенного им полиомиелита или, что более вероятно, периферического паралича гиена баре Но это правда. Знание о том, что происходит в элитах, у обычных людей всегда было минимальным. В СССР под строгим секретом находилось все, что происходило с Владимиром Ильичом Лениным с весны 1922 года, когда у него один за другим шли инсульты, буквально лишившие его человеческого облика. Впрочем, и о наркотической зависимости Мерлин Монро общественность узнала только из официального заявления киностудии «Фокс», которая попыталась таким образом объяснить разрыв своего контракта со звездой. «Элиты» оказавшиеся во всей своей ноготе под прицелом фотоаппаратов и телекамер, в прожекторах общественного наблюдения, уже не могли претендовать на статус небожителей. Они словно бы лишились прежней мистической власти. Охота СМИ за звездами в надежде найти новость для первой полосы – это очень в духе постмодерна. Голливудский актер, играющий героев-любовников, стоит на пляже в неловкой позе с огромным брюхом наперевес а какая-то суперзвезда тратит деньги в казино в компании сомнительных знакомых. И так далее. Бытовая пошлость. Вот чего жаждет продукт постмодерна, испытывая буквально животный восторг, когда венец славы теряет любой из ее башков. Еще, кажется, совсем недавно фанатки сходили с ума на концертах Битлз. Джон Леннон был, цитирую, «популярнее Иисуса Христа» а принцесса Диана была королевой людских сердец. Словно бы еще вчера у наций была совесть. Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Лех Валенса, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Наконец, еще каких-то несколько лет назад поклонники Apple могли сутками стоять в очередях за новой версией iPhone, осененного гением великого и ужасного Стива Джобса. Но вдруг... Эти культы лопнули, будто мыльные пузыри, будто бы и не было такого никогда. Мир стал плоским, а мы даже не заметили, что произошло нечто чрезвычайное. Такое развитие общества нам кажется вполне естественным и справедливым, по крайней мере, способствующим большей справедливости. Но дело здесь не в справедливости или нормальности, а в том, что мы пережили радикальное изменение роли авторитета в жизни общества. Мы утратили способы управления обществом через асимметрию знания, на которых всегда держались самые знаменитые демократии. Крушение самого института элитарности шло по всем фронтам. Например, выдающийся американский интеллектуал, философ Фредерик Джеймисон, считает важным осознание факта падения некоего естественного барьера между высокими и низкими жанрами в искусстве. В книге «Постмодернизм или культурная логика позднего капитализма» Фредерик Джеймисон определяет три значимые утраты, которые мы понесли при переходе из модерна в постмодерн. Это утрата глубины, утрата эмоциональности, аффекта, утрата историчности. Так, разбирая творчество Энди Уорхола, Джеймсон показывает отсутствие глубины в его работах в строго бодрияровском смысле, трактуя их как игру симулякров с симулякрами. Сравнивая знаменитую Мэрилин Монро Уорхола с криком Эдварда Мунка, он показывает, что у Монро постмодерна нет чувств, утрачен аффект. Утрату историчности Джеймисон видит в беспорядочном пожирании всех стилей прошлого. «Проблема даже не в том, что мы не имеем полного, исчерпывающего знания о прошлом», говорит он, вторя Хайдену Уайту, «а в том, что мы создаем новые картины прошлого, которые противоречат друг другу и никак не связаны между собой. Мир постмодерна распадается на части. Он дефрагментирован, шаржирован, превращен в набор бесчувственных образов. Лишенные прежней загадочности, столь значимой для формирования сакрального образа власти, элиты перестали быть ими. Даже звезды массовых жанров, таких как кино, например, Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Софи Лорен были таинственными и непостижимыми, но постмодерн превратил всех в безликое селебрити. Нынешние гении – это не Альберт Эйнштейн, которому приходилось прятаться от досаждавших ему фотографов. Не Ричард Фейнман, который проводил лекции, не объявляя заранее собственного имени, чтобы публика шла на тему, а не на него. В противном случае в зале было бы слишком много восторженных зевак. Нет, нынешние гении – это так, ученые. Да что там говорить, если лидеры наций стали простыми чиновниками, катающимися по парижским улицам на велосипеде из Елисеевского дворца прямиком к своей любовнице. Грандиозный коррупционный скандал – это оплаченные налогоплательщиками веганские завтраки премьер-министра Финляндии на сумму 300 евро в месяц. Умерла тайна, а с ней воцарился дух всепроникающего цинизма. По мнению одного из самых ярких представителей европейской философии Петера Слоттердайка, в этом и есть сущность постмодерна. Вот что он написал еще в 1981 году в своей «Критике цинического разума». Цитата. С тех пор, как буржуазное общество начало наводить мосты между знанием, существующим у тех, кто находится на самом верху, и знанием, существующим у тех, кто пребывает в самом низу общества, крайности растворились друг в друге. Сегодня циник предстает как массовый тип, как усредненный социальный характер в обществе. Импульс, заставлявший стремиться к индивидуализации – сильно ослаб в том климате, который создается современным городом и средствами массовой информации. Человек с ясным злым взором нырнул в толпу, чтобы затеряться. Анонимность теперь открывает широкие возможности для цинического отхода в сторону. Современный циник – это интегрированный в общество антиобщественный тип, который способен соперничать в том, что касается внутренней лишенности иллюзий с любым хиппи. Его злобно-ясный взгляд не представляется ему самому личным недостатком или аморальной причудой, за которую придется отвечать лично. Инстинктивно он воспринимает свой способ существования уже не как что-то злобное и ехидное, а как причастность к коллективному реалистически скорректированному взгляду на вещи. Диффузный цинизм уже давно захватил ключевые позиции в обществе в президиумах, парламентах, наблюдательных советах, в дирекциях предприятий, среди лекторов и среди практиков, на факультетах, в канцеляриях и редакциях. Вся их деятельность происходит на фоне некоторой элегантной горечи. Ведь циники не глупы, они и вполне видят то ничто, к которому все движется. Однако конституция их души достаточно эластична, чтобы включать в себя постоянное сомнение в смысле собственной деятельности, осуществляемой ради выживания. Отсюда – Следует первая наша дефиниция. Цинизм есть просвещенное ложное сознание. Конец цитаты. Цинизм, о котором говорит Петер Слоттердайк, и в самом деле стал тотальным, всепроникающим, усиливающим социальную атомизацию. Впрочем, это вполне естественно. Когда цинизм становится нормой, хотя бы в одной достаточной подчисленности или серьезности по силе влияния социальной группе, он достаточно быстро принимает характер эпидемии. Можно сказать, что цинизм – это социальный рак, который очень быстро пускает метастазы в соседних органах. Возникнув в одном сообществе, он скоро поражает и другие. Причем на фоне усиливающего эффекта обратной связи в ответ на цинизм возрастает общая подозрительность – которые приводят к усилению цинизма, расчетливости, снижению порога допустимости в отношении другого человека и общества в целом. Пораженные цинизмом люди превращаются в социальных провокаторов, сами легче идут на конфликт, совершают действия, предосудительные с точки зрения прежней морали, а то и просто противоправные действия – даже не понимая того, что они не просто удовлетворяют таким образом свои нужды, но и наносят другим людям вред. Самый простой пример – кража, слив личных данных, которая воспринимается в обществе как норма. Такой же новой нормой стало обнародование конфиденциальной переписки или видеозаписей, которые были сделаны без разрешения и так далее. И все это не считая участия в разного рода мошеннических схемах с использованием так называемой социальной инженерии, когда обычный, по сути, телефонный оператор идет по скрипту и фактически обкрадывает другого человека. Но это уже даже не воспринимается на субъективном уровне как кража. Нет, это не кража, это у него работа такая. Да, мошенничество, но не кража. Примечание. В контексте безопасности понятие социальной инженерии означает оказание определенного психологического воздействия на человека, по сути, манипуляции, с целью получить от него те или иные важные персональные данные для осуществления правонарушения. Самый распространенный пример – телефонные мошенники, которые пытаются получить у человека данные его карты или секретный код. Конец примечания. С другой стороны, сам способ организации социальных сетей предполагает возникновение лидеров, прежде всего по количеству подписчиков, что вроде бы противоречит тезису о падении авторитетов. Контраргументация осуществляется в классической логике проблемы поколений: мол раньше у родителей были такие звезды и кумиры, а теперь у молодежи другие — блогеры, ютуберы, миллионники и так далее. Никакой разницы. Более того, в очень интересном исследовании российского политолога Дмитрия Александровича Давыдова «Посткапитализм и рождение персоналиата» даже делается вывод, что в нашем, по его определению, посткапиталистическом обществе место прежней борьбы за материальные богатства занимает борьба за становление заметной личностью. Цитата. «Материальные блага в развитых странах, — пишет Давыдов, — перестают быть исключительно дефицитными. А если верить идеологам безусловного дохода, уже скоро наступит время, когда каждому можно будет гарантировать определенный жизненный минимум, что также не решает всех проблем, но дает некоторые возможности для постматериалистической экономики. Однако вместо материальных ресурсов ключевым дефицитным благом постепенно становится сама личность, И как будет показано далее, бытие в качестве выдающейся личности сегодня для многих уже куда более желанно, чем материальное богатство. У нас нет никаких оснований утверждать, что вслед за капитализмом неизбежно наступит некое моральное очищение. Поэтому сегодня самое время сменить исследовательскую оптику. Посткапиталистическая социальная революция уже давно идет, но происходит она не как разрыв с прошлым, которого, кстати, не наблюдалось и при становлении капитализма, а как постепенное вызревание основывающегося на творчестве как ключевом источнике потребительских ценностей способа производства и новых общественных отношений, неизбежно включающих в себя новые формы господства и конкуренции. Погоня за материальными благами уступает место погоня за личностью и личностным. Модус личности и самореализации – проникает во все поры общества, что приводит к ожесточенной борьбе за бытие кем-то». Конец цитаты. Думаю, что для многих эта позиция Дмитрия Александровича Давыдова кажется не только понятной, но и весьма убедительной. В самом деле мы все чаще слышим, как человек говорит, что он хочет самореализовываться, отказывается работать над дядю, понять, кто он и чего на самом деле хочет. С другой стороны, нельзя поспорить с тем, что разнообразные блогеры становятся своего рода культовыми фигурами среди молодежи. Однако это только взгляд со стороны, не учитывающий реальность самих этих новых звезд. Во-первых, ведение любого блога – это обычная работа, как работа любого востребованного театрального артиста, клоуна или акробата, который должен каждый день выходить на сцену или на арену. Блогер не самореализуется – Он с помощью своего образа зарабатывает, причем часто вынужден полностью подстраиваться под требования и ожидания своего рекламодателя. Впрочем, некоторые блогеры умудряются монетизироваться за счет продажи своей продукции от линейок одежды и здорового питания до концертов и курсов. Во-вторых, попытка блогера, уже достигшего популярности, самореализовываться, как правило, приводит к критике со стороны его подписчиков или снижению их числа, что заставляет блогера вернуться к исходному образу, который в какой-то момент выстрелил. Надо признать, что после такого опыта блогеры часто теряют последние иллюзии об отношениях, которые, как им могло казаться, у них были с их аудиторией. Они начинают исходить из циничной позиции. People have it. В-третьих, напускная откровенность блогера, вся эта пресловутая «новая искренность», Вовсе не зов души, как это преподносится, не потребность поделиться с подписчиками личными переживаниями. Как правило, это способ повысить интерес и вовлеченность заскучавшей аудитории. Многие блогеры откровенно врут, выдумывая душещипательные истории о себе и своей жизни. Зачастую, впрочем, это банальная эмоциональная манипуляция аудиторией – чтобы сформировать у нее определенное отношение к конфликту, стороной которого данная персона оказалась. В-четвертых, значительную роль в успехе многих блогеров играют люди, остающиеся за кадром, продюсеры, авторы и так далее, тогда как они сами по себе вовсе не так содержательны, как может показаться со стороны. А какой в таком случае погоней за личностным можно говорить? Зачастую блогеры становятся успешны именно за счет отсутствия какой-либо личности. Во-первых, чем блогер проще, тем более широкой аудитории он понятен. Во-вторых, чем он проще, тем больше с ним случается дурацких ситуаций, наполняющих его ленту жизнью. Наконец, в-пятых, блогеры находятся в абсолютно зависимом положении от вкусов, интересов и настроения своей аудитории. Именно по этой причине большинство блогеров всячески избегают политики, поскольку в аудитории блогера, если она собралась, например, на его шутки, стиль жизни или профессиональное содержание, которое он транслирует через свой аккаунт, у кого-то одни политические представления, у кого-то другие. Так что риск заполучить хейт от своей аудитории у него чрезвычайно велик. И в отличие от прежних звезд, блогер получит его сразу – Непосредственно, а не в виде какой-то одинокой реплики от случайного прохожего. Сама по себе интернет-среда очень токсична, поскольку в значительной части анонимна и недоступна для ответных мер, да и слышнее всегда именно негативные отзывы и комментарии. Как результат, в основной своей массе блогерство уничтожает политическое. По совокупности всех этих факторов легко понять, что в целом блогеры и в самом деле не слишком отличаются от прежних звезд, но есть два крайне существенных отличия. Первое. С одной стороны, от них требуется психологический эксгибиционизм, то есть они должны постоянно оголяться перед своей аудиторией, так что никакой прежней тайной, загадкой тут и не пахнет. С другой стороны, они практически всегда местечковы, то есть их аудитория их знает, но подавляющее большинство людей даже не подозревает об их существовании, что принципиально лишает их той значимости, которой обладали звезды до цифровой эпохи. Учитывая все это, говорить о том, что у общества появились новые авторитеты, совершенно неправильно. Да, у различных групп есть различные интересы, и блогеры — лишь одни из таких интересов. Причем интересы аудитории, надо признать, имеют свойство постоянно меняться.